Ничего заслуживающего особого упоминания за время путешествия не случилось. Мистер Даулер рассказывал различные анекдоты, иллюстрирующие его собственную удаль и и обращался к миссис Даулер за подтверждением своих слов. Миссис Даулер неизменно сообщала в виде приложения какой-нибудь замечательный факт или обстоятельства, которые были забыты мистером Даулером или пропущены им скромности.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 чаром миссис Даулер, добродушию мистера Пиквика и умению слушать мистера Уинкля, пассажиры в карете коротали время самым дружественным образом. Наружные пассажиры верили себя так, как всегда ведут себя наружные пассажиры. Они были очень беззаботные и болтливые после каждой остановки и очень хмурые и сонливые на полпути и снова очень веселые оживленные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 Мистер Пиквик со своими друзьями и мистером Даулером с супругой разошлись по своим комнатам в гостинице «Белый олень» против большой галереи минеральных вод «Бата», где лакеев можно принять по костюму за учеников вестминцерской школы, если бы они не нарушали иллюзии тем, что держат себя гораздо учтивее. На следующее утро едва был убран со стола завтрак,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 <смех> Понимаю, воскликнул церемониместер с чрезвычайно довольным видом. Ну да-да-да, хорошо, хорошо, все лучше и лучше. Вы тот самый джентльмен, о котором мы столько слышали, да, да, мы вас знаем, мистер Пиквик, мы вас знаем. Судебные отчеты в этих проклятых газетах, подумал мистер Пиквик. Здесь обо мне все знают. — Вы джентльмен, проживающий в Клэпхэм-Грине, — продолжал Бентом. — У вас отнялись руки и ноги от того, чтобы по неосторожности простудились после портвейново.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 И воспользовавшись минутным молчанием церемониместера, он попросил разрешения представить своих друзей, мистера Тапмана, мистера Уинкля и мистера Сноггресса. Знакомство с Коями преисполнило церемониместера радостью и гордостью. Бентом! сказал мистер Даулер. Мистер Пиквик и его друзья прежде. Они должны вписать свои фамилии. Где книга?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 и в высшей степени потрясен, и в высшей степени польщен, Энджелос Сайрес Бентом, эсквайр, церемонимейстер, уселся в элегантный экипаж, который дожидался его, и укатил.